Глава 9. Человек умирает столько раз, сколько раз он теряет близких. Публилий Сир. Что опять?» — вспомнилась мне фраза мультяшного волка, когда я пришел в сознание от причитаний и хранителя. Тот с таким жаром описывал все мои умственные и физические недостатки, что я аж заслушался. Надо будет запомнить несколько речевых оборотов. Гномий язык оказывается довольно экзотичен. Да-да, в который раз в этом мире я уже теряю сознание. Э, уже со счета сбился. Прислушиваюсь, о чем там так разоряется хранитель. Ага, значит, отрубился и от магического истощения. Причем пострадал по своей же глупой инициативе. Оказывается, что в этом бою я как-то на одних инстинктах умудрился применить аж два новых заклятия. Первое увеличило мою скорость реакции. тот -то я удивлялся, что все вокруг ползали, как беременные улитки. Теперь понятно, моя прям-таки супергеройская прыть во время сражения. Второе заклятие вызвало ту самую движущуюся стену черного пламени, которая спалила атакующего меня призрака и кучу орков, попавшихся на ее пути. Звучит круто, но было тут и свое «но». Вся эта магия очень быстро расходовала мой и без того истощенный ранее магический резерв. Как в перерывах между руганью объяснил мне хранитель, Такие убойные заклятия мне использовать еще рановато. Организм у меня для подобных экспериментов слабоват. Вот я чуть и не надорвался с непривычки. М да. Прям не знаю, что и сказать на это. Я же не виновата, но само так получилось. Я же ничего такого не хотел. Пытаюсь отмазываться я. Не виноват он. Спички детям не игрушка. Ты, командир, сейчас ну прям натуральное дитё. Тебе еще учиться и учиться, а ты лезешь, куда не просят. «Ты вообще мог умереть, экспериментатор недоделанный», — завелся опять Хранитель. «Да-да, я тебя понял. Что ты так завелся?» «Но помер я, а ты бы себе другого носителя доспеха Духа нашел. Ты ж бессмертный, нехотя отбрыкиваюсь от его нападок». «Да что ты понимаешь, мальчишка? Найти носителя не так уж и просто. Ты думаешь, что доспех Духа от хорошей жизни в клановом арсенале лежал, а вот и нет». Предыдущий хозяин доспеха духа, чтоб ты знал, погиб аж 93 года назад. И вплоть до катаклизма, похоронившего меня в разрушенном арсенале, новый носитель так и не был найден. Ты хоть осознаешь свою уникальность? Знаешь, каково это быть заточенным столетиями в кольце? И не с кем поговорить, пообщаться? Обиделся на меня хранитель. Слушай, хранитель, ты это, извини меня. Я же не знал, что у вас тут все так сложно с доспехом духа. Обещаю, что буду стараться стать сильнее. Буду тренировать свою магическую силу. Только мне нужна твоя помощь. Я же ничего не знаю и не умею в магическом плане. Буду послушным и примерным учеником. Обещаю. Стал извиняться я перед стариком. Ну а что тут такого? Мне вдруг стало стыдно. Этот голос у меня в голове — мой самый близкий друг в этом мире. И учитывая, сколько ему уже стукнуло лет, издеваться и подшучивать над хранителем, мне расхотелось. Не знал он. «Все вы так, юный шалопай, говорите. Конечно, я тебе помогу. В этом же смысл моей жизни — быть полезным своему носителю. И еще командир на будущее. Если вдруг захочешь что-нибудь сделать такая то сначала спроси у меня, а уже потом делай. С магией шутить нельзя. Она ошибок не прощает», — пробурчал хранитель слегка подобревшим голосом. Вот и ладушки. Пора мне уже вставать, а то заболтался я тут что-то с хранителем. Открываю глаза и тут же зажмуриваюсь от яркого света. Уф. Что за... Минуты две промаргиваюсь, прикрыв глаза рукой. Наконец зрение приходит в норму, привыкая к более интенсивному освещению. Сейчас разберемся, что там за фонарь мне в глаз светил. Убираю руку от лица и осматриваюсь. Вот это поворот. Отрубился-то я в подземном городе. А вот очнулся уже под открытым небом, и сияло мне в глаза самое натуральное солнце. Кстати, местные это светило называют Леоп. «Приветствую тебя, новый клинок, клана Дронт. Вдруг послышался такой знакомый гулкий мужской бас. Резко поворачиваю голову и натыкаюсь взглядом на говорящего. Низкорослый седобородый старик, довольно мощного телосложения, одет в кольчугу с пластинчатым панцирем. Наручи и поножи покрыты позолоченной рунической вязью. На пластинах панциря тоже виднеются гномьи руны. Пальцы усеяны перстнями, от которых прямо разит магии. В руке незнакомец сжимает короткий посох, усеянный все теми же рунами и кристаллами разной формы. На поясе слева висит одноручный меч в рунических ножнах, а справа кожаная сумка. Матерый дедок. Память Гросса услужливо подсказывает, что это главный рунный мастер гномьего клана Дронт, Вегамар, сын Балбара, по прозвищу Сияющая Длань. Это типа главный маг клана Дронт. Нечто вроде архимага у людей-эльфов, но у рунных мастеров-гномов другой принцип применения магии. Гномы не могут манипулировать чистыми магическими стихиями, как те же люди. Как классические маги, гномы слабы. Поэтому они пошли другим путем. Гномьи-рунные мастера применяют магические костыли в виде артефактов различного назначения. При этом артефакты гномов значительно усиливают природную магическую силу рунного мастера, и те могут применять довольно могущественные заклятия. Например, посох, что сейчас держит в руках боевой дедок Вегомар, был очень сильным концентратором магии и позволял своему хозяину магичить на уровне архимага. крутой артефакт, правда, заточен исключительно под Вегомара. Лишь он может пользоваться этим посохом. В других руках эта убойная палочка работать не будет. Мы благодарны тебе за твою помощь в бою. Еще немного и нас бы смяли. Ты очень вовремя ударил в тыл этим тварям. Под ними забрала. Я хочу посмотреть своему спасителю в глаза. Раздался еще один смутно знакомый голос. Забрала? Ах да. Я ж сейчас в шлеме красуюсь, а в нем мое лицо не видно. Говорившего я узнал, спасибо памяти Гросса. Это был, теперь уже мой, дядя Дунутран, сын из Балмора по прозвищу Железный Кулак. Родной брат отца Гросса. Кстати, а где мой новый папаша? Он тут вроде главный. Фрилав, сын из Балмора по прозвищу Черное Копье. Архонт клана Дронт. Молчание несколько затянулось. к меня заколбасило от встречи с родичами. Приказываю шлему исчезнуть, Приподнимаюсь и дружелюбно улыбаюсь во все тридцать четыре зуба. У гномов их ровно столько. «Гросс, мальчик мой. Хвала богам, ты жив. Мы думали, что ты погиб на закатном мосту. Там же вся ваша сотня полегла», — воскликнул Дунутран, эмоционально подавшись вперед. «Твои сведения слегка неверны, дядя. Как видишь, я все еще жив», — усмехаюсь в ответ. Ну как? Как ты сумел спастись?» Пробосил Вигомар, удивленно качая головой. «Чудом. Буквально чудом я смог выжить. В той битве я упал с моста», — начинаю рассказывать я. «В пропасть скорби? Да ты что? Оттуда же никто еще не выбирался. И как ты не разбился при падении?» — перебил меня дядя. «Мне повезло. Я упал не на одну пропасть, а угодил в вентиляционную шахту», — продолжаю свой рассказ я. Кратенько пересказываю все свои приключения на нижних ярусах подземного города. При этом меня все время перебивали мои возбужденные собеседники. Несмотря на свой суровый вид, эти двое оказались довольно общительными. Понятное дело про то, кто я такой на самом деле говорить не стал. Для местных я Гроз, сын Фрилафа. Пусть так и будет. Теперь я должен жить за себя и за него. Я ему благодарен за новую жизнь». Не хочется обижать родичей Гросса и информации о его смерти. Пусть остаются в счастливом неведении. К этим двоим гномам я даже начал испытывать какую-то симпатию. Подозреваю, что это отголоски памяти Гросса. Да и пофиг. Мне они ничего плохого не сделали. А даже помогли, вытащив мою бессознательную тушку из города наружу. Как мне объяснили, после того, как я отрубился, гномы пошли в атаку и прогнали дрогнувших врагов с места боя. Кстати, враги поддались панике не просто так. Оказывается, я своим последним заклятием убил всех шаманов и вождя орков. Да уж, оцелил я вовсе и не в них, а в того мерзкого летающего духа. Гномам и мне дико повезло, что вражеские вождь и шаманы попали под запущенную мною огненную стену. Именно эти кадры командовали тем отрядом, что напал на гномов. В общем, когда командный состав был уничтожен, орки растерялись и решили спасаться бегством. Между прочим, простых орков первой стихия тоже спалила немало. Классное заклятие. По местным меркам это просто настоящее оружие массового поражения какое-то. Назову это заклятие волной. Зачетная вещь. «А где мой отец?» — решил поинтересоваться между делом. «Гроз, ты крепись. Мне жаль, но Архонт остался прикрывать наш отход из города», — произнес дядя Нутран, шагнув вперед и приобняв меня за плечи. Потом он отстранился и начал рассказывать, как рухнула оборона, и враги, ворвавшись в городской квартал клана Дронт, стали резать всех подряд. Женщин, мужчин, стариков и детей. Это был настоящий ужас. Мой отец в этом кровавом хаосе смог собрать вокруг себя около двух сотен воинов и приказал дяде выводить остальных членов клана из города. Чтобы дать беглецам шанс на спасение, Архонт и его бойцы остались сражаться с превосходящими силами противника. У них не было ни единого шанса на выживание. Фрилав, сын из Балмора и все, кто с ним был, вполне осознанно обрекали себя на смерть, чтобы их соклановцы смогли выжить и вырваться из умирающего его города. Потеряв многих гномов во время прорыва, беглецы сумели добраться до северных ворот города Хихнард, где их и нагнал большой отряд орков. У ворот начался тяжелый кровопролитный бой, в котором членам клана Дронт пришлось нелегко. И именно мое своевременное вмешательство склонило победную чашу весов на сторону беглецов. «Вот так твой отец и ты нас всех спасли», — глухо закончил свой трагический рассказ дядя и посмотрел на меня грустными, повлажневшими глазами. «А ты уверен, что Архонт погиб? Я же смог выжить. Может, он тоже спасся?» Пробормотал я, удивившись той боли, что пронзила мою душу. Это явно была эмоция прежнего Гросса. Он любил своего отца Фрилафа. Я нет. Я его даже не знал. Но почему же мне сейчас так хреново-то, а? Осторожно преодолевая слабость, встаю. Уф, как меня шатает. В таком состоянии я далеко не уйду. Тише, тише, парень. Да не напрягайся так. Ты словил магический откат. Лучше присядь. Забеспокоился Вегомар и начал рыться в своей сумке, висящей на боку. Наконец, главный рунный мастер вытащил из сумки серебряную флягу и небольшой серебряный же стаканчик. Седобородый гном хмыкнул и набулькал из фляги в стаканчик какую-то подозрительную жидкость, похожую на расплавленное золото. Налив полный стакан, он протянул его мне. «Пей до дна». «Что это за штука?» — подозрительно интересуюсь я, взяв стаканчик в руку. Жидкость выглядит очень экзотично. Жидкое золото с пробегающими по нему яркими сполохами. Жесть какая-то. Пить такое совсем не хотелось. Осторожно принюхиваюсь. Но ничего, так пахнет. Приятно. Как кофе. Точно. Стойкий запах хорошего, дорогого натурального кофе. На земле еще в той жизни я любил этот бодрящий напиток. Вот только цвет зелья меня сильно смущает. Это точно не кофе. «Да пей уже, не бойся. Это маговар. Для надорвавшихся магов самое то. Помогает при магическом истощении. А то ты сейчас выглядишь так, что краши в гроб кладут», пробурчал Вегомар, увидев, что я колеблюсь. А, была не была. Зажмуриваюсь и рефлекторно вдохнув, опыт не пропьешь, опрокидываю стопарь, выпивая его содержимое залпом. «Какая же гадость эта ваша заливная рыба. Бр! Чувствую, как горячий ком от горла проваливается прямо в желудок. Уф, хорошо пошла. Прислушиваюсь к себе. Ух ты. А ведь реально работает огненная вода. Чувствую, как проклятая слабость отступает. Тело наливается бодростью. Хорошо меня вставила. Вот так уже жить можно. Классная наливочка этот маговар. Надо запомнить название и добыть при случае литров 10 данного нектара. Не меньше. Больше можно. В этом неспокойном мире такое лекарство лишним не будет. Может, продолжим банкет? С надеждой кашусь на вигамара, многозначительно качнув стаканчиком. Что, понравилось? Усмехается этот мощный старик. Не распробовал. Добавить бы надо, нагло ухмыляюсь в ответ, протягивая стакан. Ха, вот же хитрюга. Не распробовал он. Узнаю кровь из балмора. Тот тоже был таким вот вдумчивым дегустатором. Гулко захохотал Вегамар, а потом добавил уже серьезным тоном. «Извини, парень, но больше нельзя. Свою суточную дозу Магавара ты уже выпил». «Ну, нельзя так нельзя». Отворачиваясь, с видом кота, который тут просто мимо проходил. Но знаете, кошки так могут. Попадут в неловкую ситуацию, тут же сделают вид, что это не они накосячили, а кто-то другой». «Ты меня назвал кликом клана Дронт. Почему?» Перевожу стрелки на другую тему. «Эх, молодежь, все бы вам заточенными железками махать. Совсем не интересуетесь историей своего клана. Ты хоть знаешь, что надето на тебе сейчас?» — укоризненно загудел Вегамар. «Доспех духа, вроде бы, пожимаю плечами я». «Вот. Этот артефакт принадлежит нашему клану уже девять столетий. Все его носители автоматически получают титул «Клинок клана Дронт». «Пожизненно». Начал просвещать меня этот боевой дедок. А вдруг доспех духа нашел бы не я, а, скажем, гном из другого клана? Что тогда? Ему вы бы тоже этот титул присвоили? Ох и балбеж же ты, Грос, Мало тебя батя в детстве порол. Совсем ничего не знаешь про реликвии нашего клана. Запомни, знание — это сила. Надеть доспех духа и остаться при этом в живых может только член клана Дронт. Любого чужака этот магический артефакт просто убьет при первичной активации. И почему доспех Духа выбрал именно такого невежду, как ты? Не знаю, так получилось. Получилось у него, надо же. Многие достойные образованные рунные мастера нашего клана пытались надеть этот артефакт. И потерпели неудачу. Они долго к этому готовились. Многое знали о магии о доспехе Духа. А он выбрал тебя. Того, кто совершенно ничего не знает об этом величайшем магическом предмете. Ох, куда же катится этот мир? Эй, вегамар, остановись. Не третируй нашего героя. Он, между прочим, нам всем сегодня жизнь спас. Ты разве это забыл? Спас меня от разошедшегося старика на дядя Донутран. Вспомни, когда умер предыдущий носитель доспеха духа. А Гроз, когда родился? Он же не видел ни одного клинка вживую, вот и спросил. Парень еле на ногах стоит, а ты налетел на него, как горный дракон на яко. Старик, да ты радоваться должен, что наконец-то нашелся достойный стать новым носителем. «Эй, я и радуюсь», — сбавил напор Вегамар. «Ага, ты своей радостью чуть парня не прибил». Орал так, что кругом скалы трескались, — подколол его мой дядя. «Да ну тебе». Еще один шутник на мою голову выскался. Насупился старый рунный мастер и, махнув рукой, удалился. Ты на старика не обижайся. Это он не со зла на тебя взъелся. Ты же знаешь, как он трепетно относится к знаниям. Забыл, что ли? А знаешь, дядя, я ведь действительно забыл. Многое забыл. Я просто не хотел рассказывать, но после падения с моста я сильно головой треснулся. А когда очнулся шлем смятку, на голове здоровая шишка и провалы в памяти. Вот как-то так. Решил закосить под амнезию я. Память-то Гросса у меня вроде бы есть. Но я так подозреваю, что там не все сохранилось. Вон со стариком какой косяк спору. И сколько таких косяков еще будет? Спалюсь же моментально, поэтому надо подстраховаться. Типа тут помню, а тут не помню. Ага, очень удобная легенда. Буду ее придерживаться. Хм, «Я о таком слышал. И многое ты, племянник, забыл», — опешил дядя Дунутран, задумчиво покачав головой. «Много или мало, не знаю, я же этого не помню». «Но тебя, дядя Дунутран, я узнал. Просто не удивляйся, если я вдруг начну себя странно вести. Спрашивать об общеизвестных вещах. Хорошо, что я не всю память потерял, а кое-что все же помню». Отвечаю, глядя ему в глаза. «Так ты кто уверен, что мой отец мертв?» «Да, Груз». «Я в этом абсолютно уверен». Тяжело вздохнул дядя, после чего вытащил из кошеля, висящего на поясе, красивый золотой перстень зеленым камнем, похожим на изумруд, и протянул его мне. «Это кольцо Архонта. Символ власти главы нашего клана. Его мне отдал твой отец перед нашим уходом. Посмотри внимательно». «Куда смотреть-то?» пробормотал я, вертя в руках перстень. «На камень, посмотри. Видишь, он не светится. Это значит, что магическая связь между Архонтом и его кольцом исчезла. То есть мой брат Фрилав мертв. Когда умирает старый Архонт, а на смену ему приходит новый глава клана, то проводится специальный магический ритуал, привязывающий этот перстень к новому владельцу. Вот тогда, под влиянием родовой магии, камень на кольце Архонта загорается. Он будет светиться, пока Архонт жив, объяснил мой новый родственник, Панур, опустив голову. Понятно. Произношу я и вдруг вспоминаю, что у Гроса, кроме отца, мать умерла, когда Гросс был совсем маленьким, и ее он не помнил. Были еще и два старших брата. А мои братья что, с ними? Они погибли. Незадолго до нашего бегства. Может быть, поэтому твой отец и решил остаться прикрывать наш отход. Он думал, что все его дети мертвы, — грустно вздохнул дядя. Молча отдаю ему перстень. Задумчиво молчи. К моему большому облегчению эту неловкую паузу прерывает подбежавший запыхавшийся гном в позолоченном доспехе гвардейца клана Дронт. Он сообщает, что нашим рунным мастерам удалось запечатать вход в город. «Отличная новость. Это должно удержать врагов от нашего преследования. Когда они смогут разблокировать ворота, мы будем уже далеко. Выступаем немедленно», — моментально прореагировал дядя Донутран, хлопнув меня по плечу.